Над этой темной толпой непробужденного народа Зайдешь ли ты, когда свобода? Блеснет ли луч твой золотой? Блеснет твой луч и оживит, и сон разгонит, и туманы, Но старые гнилые раны, рубцы насилия и обид, растление души пустота, Что гложет тумы в сердце ноет, Кто их излечит? Кто прикроет? Ты, Риза чистая Христа.